Глава седьмая. В которой Рейн Ивановны и его спутники въезжают в Шхелен в канон Успения Девы Марии, и как оказалось, точно на аутодафе. Потом те, кому должно выслушивают наставление каноника Вротсловского кафедрального собора, одни с большим, другие с меньшим желанием. За деревней Хёркрихт Поблизости от Вёнзова пустынный до того тракт немного оживился. Кроме крестьянских вазов и купеческих фур стали попадаться конные и вооружённые люди, так что Рейн-Иван почёл за благо прикрыть голову капюшоном. За Хёкрихтом бежавшая по живописному березняку дорога снова опустела. Рейн-Иван облегчённо вздохнул. Однако малость преждевременна. Бельзевул в очередной раз показал великий собачий ум. До сих пор он не ворчал даже на проходящих мимо солдат, сейчас же, безошибочно чуя их намерения, он с коротким резким лаем предупредил о вооружённых наездниках, неожиданно выехавших из березняка по обеим сторонам дороги. Потом зловещно заворчал. Когда увидев его, один из слуг, сопровождавших рыцарей, стянул со спины арбалет. Эй вы! Стоять! Крикнул рыцарь, молодой и веснушчатый, как перепелиное яйцо «Стоять, говорю! На месте!» Ехавший рядом с рыцарем конный слуга Всунул ступню в стремечко арбалета Ловко натянул его и уложил на ложе болт Урбан Горн не спеша выехал немного вперед «Не вздумай стрелять в собаку, Нойдек! Сначала взгляни, рассмотри как следует!» И сообрази, что ты когда-то уже ее видел. О, раны господни!» Веснушчатый заслонил глаза рукой, чтобы защититься от слепящего мерцания раскачиваемых ветром листьев берез. «Горн! Ты ли это в самом деле?» «Никто иной. Прикажи слуге убрать арбалет. Ясно, ясно, но пса придержи. Кроме того, мы тут не случайно, а кое-кого ищем. Так что я должен спросить тебя, Горн, кто это с тобой?» Кто едет? Для начала, холодно сказал Урбангорн, уточним вот что. За кем ваши милости охотятся? Потому что если вы за теми, кто, к примеру, ворует скот, так мы отпадаем по многим причинам. Primo, при нас нет скота. Секундо, ладно, ладно. Веснушчатый уже успел рассмотреть священника и равина презрительно махнул рукой. Скажи только, ты их всех знаешь? Знаю. Ты удовлетворён? Удовлетворён. Просим прощения, преподобный. Второй рыцарь в саладе, каска особой формы, при полном вооружении слегка поклонился плебану Гранчишеку. Но мы беспокоим вас не ради развлечения. Совершено преступление, и мы идём по следам убийцы. По приказу господина Райденбурга, Шеллинского старосты. Вот он, господин Кунат фон Нойдек. А я, Евстафий фон Рохов. Что за преступление? спросил плебан. О, господи! Убили кого? Убили. Недалеко отсюда благородного Альбрехта Барта, хозяина из карчены. Некоторое время стояла тишина, которую нарушил голос Урбана Горна. Голос изменившийся. Как? Как это случилось? Странно случилось, медленно ответил Евстахий фон Хоров, перестав подозрительно рассматривать раен Ивана. Во-первых, в самый мелкий полдень, во-вторых, в бою. Если бы это не было невозможно, я бы сказал, что в поединке один человек конный, вооружённый, убил тычком меча, к тому же очень точным, требующим большой самоловки, в лицо. «Между носом и глазом». «Где?» «В четверти мили за Стшелленом». «Барт возвращался из гостей у соседа». «Один? Без сопровождения?» «Он так ездил. У него не было врагов». «У покоя Господи!» — пробормотал Гранчишек душу его. «И освети. У него не было врагов», — повторил, прервав молитву Горн. «Но подозреваемые есть». Гуннерт Нойдик подъехал ближе к возу, с интересом посмотрел на груди Дороте Фабер. Куртизанка одарила его призывной улыбкой. Ивстахий фон Рохов тоже подъехал и тоже осклабился. Рейнвон был очень рад, на него не смотрел никто. Подозревая их, Нойдик отвёл глаза от притягивающего взгляд бюста несколько В районе болталась довольно подозрительная компания, то ли за кем-то гонялись, то ли кровная месть, что-то в этом роде. Здесь даже видели таких типов, как Кунс Аулок, Вальтер де Барби и Торк из Горговец. Ходят слухи, что какой-то молокосос вскружил голову джентльмену рыцарю, а тот не на шутку взъелся на соблазнителя и гоняется за ним. «Не исключено», — добавил Рохов, — «что именно этот преследуемый любовничек, случайно наткнувшись на Барта, запаниковал и прикончил его». «Если так», — Урбан Горн поковырял в ухи, — «то вы легко достанете этого, как вы говорите, «любовничка». «В нем должно быть не меньше семи футов роста и четырех в плечах. Такому, пожалуй, трудновато спрятаться среди обычных людей». «Верно». Угрому согласился Кнут Нойдык. Хлюпиком господин Барт не был, к какому-нибудь замухрышкип не поддался. Но, возможно, там не обошлось без чар или колдовства. Мать, пресвятая Богородица, воскликнула Дорота Фабр, а плебан Филипп перекрестился. А впрочем, закончил Нойдык: "Там видно будет, что к чему. Как только прилюбодей возьмём, «Так выпытаем его о подробностях. Ох, выпытаем!» «А распознать, думаю, будет нетрудно. Мы знаем, что он удалой и на сивом коне едет. Если вы такого встретите, не применим донести», — спокойно пообещал Урбан Горн. «Удалой парень, сивый конь. Не проглядишь и ни с кем не перепутаешь. Ну, бывайте, господа». А вы, господа, не знаете случайно, заинтересовался плебан Гранчишек в роцловский каноник всё ещё в шхелении обретается? Конечно, судебными разбирательствами занимается у доминиканцев. А не его ли эта милость нотариус Лихтенберг? Нет, отрицательно покачал головой фон Рохов. Его зовут Бейс. От Бейс. Отто Беес, препозит, старший из каноников Капитула, при святом Иоанне Крестителе, забормотал священник, как только старостовые рыцари отправились дальше, а Дорота Фабер стягнула меренно. Ох, суровый муж, весьма суровый. Ох, раби, зря надеешься, вряд ли он тебя выслушает. А вот и нет, проговорил Рейнван уже некоторое время радостно улыбавшийся. Вас примут рабихиром. Обещаю. Видя недоумённые взгляды, Рейнван таинственно улыбнулся. Потом явно в хорошем настроении соскочил с телеги и пошёл рядом, затем немного подстал. И тогда к нему подъехал Горн. Теперь ты видишь, как всё оборачивается. Рейнмар Беляу как быстро дурные слухи распространяются. По округе разъезжают наемные убийцы, мерзавцы типа Кирилл Эйсона и Вальтера де Барби. А ежели они убьют кого, то на тебя же на первого падет подозрение. Замечаешь иронию судьбы? — Замечаю, — буркнул Рейн Иван. — И не только это. Во-первых, вижу, что вы все-таки знаете, кто я такой. Героятно, с самого начала. «Вероятно. А еще что? Что вы знали убитого Альбрехта Барта из Карчена? И даю голову на отсечение, едете вы как раз в Карчен? Или ехали?» «Ишь ты!» — немного помолчав, сказал Горн. «Какой шустрый! И самоуверенный! Я даже знаю, откуда берется твоя самоуверенность. Хорошо, когда есть знакомые на высоких должностях, а?» В Ротславский каноник, например, человек сразу начинает чувствовать себя лучше и безопаснее. Однако обманчивое это бывает ощущение. Ох, обманчивое! «Знаю», — кивнул Рейн Иван, — «и все время помню о выворченном дереве, о настроениях и флюидах. И очень хорошо делаешь, что помнишь». Дорога шла по холму, на котором стояла шубеница, виселица в виде длинной перекладины на двух столбах, с тремя высохшими, как вяленая треска, висельниками. А внизу перед путниками раскинулся Стшерин с его красочным пригородом, городской стеной, замком времен Болеслава Строгого, древней ротонды святого Готарда и современными колокольнями монастырских церквей. Ой, заметила Дорота Фабер. Там что-то происходит. Какой-то праздник сегодня, что ли? Действительно, на свободном пространстве у городской стены собралась довольно большая толпа. Было видно, что со стороны ворот туда направляется народ. Кажется, процессия. Скорее, мистерия, отметил Гранчишек. Сегодня же 14 августа, сочельник Успения Девы Марии. Едем, едем, Дорота, поглядим вблизи. Дорота чмокнула, Мерен двинулся. Урбан Горн подозвал Бритона и взял его на поводок, видимо, понимая, что в давке даже такой умный пёс, как Бельзевул, может потерять самообладание. Движущаяся со стороны города процессия уже приблизилась настолько, что в ней можно было различить священников в литургических одеяниях, чёрно-белых доминиканцев, конных рыцарей в украшенных гербами яках, накидка на латах в виде туники, чаще с вышитым на ней гербом владельца, коричневых францисканцев, горожан в доходящих почти до земли дельех, родлиного плаща, подбитого мехом. и еще алибордистов в желтых туниках и матово-поблескивающих каполинах, вид каски. «Епископское воинство», — тихо пояснил Урбан Горн, уже в который раз доказывая хорошую осведомленность. «А вон тот крупный рыцарь, тот, что на гнедой лошади с шашечницей на попоне, это Генрик фон Райденбург, стшеллинский староста». епископские солдаты вели под руки трех человек — двух мужчин и женщину. На женщине было белое гезло — свободная полотняная женская рубаха-смертника. На одном из мужчин — остроконечный, ярко раскрашенный колпак. Доротов Абер щелкнула вожжами, прикрикнула намеренно и на неохотно расступающуюся перед телегой публику. Однако, спустившись с холма, Пассажирам телеги надо было встать, чтобы видеть что-либо. Значит, приходилось остановить телегу. Впрочем, все равно дальше ехать было невозможно. Люди здесь стояли плечом к плечу. Поднявшись во весь рост, Рейн Иван увидел головы и плечи, приведенных к стене мужчин и женщины. И торчащие выше их голов столбы, к которым они были привязаны, Куч хвороста на гормождённого под столбами он не видел, но знал, что они там были. Он слышал голос, возбуждённый и громкий, но не чёткий, приглушённый шмелиным гулом толпы. Он с трудом различал слова. Совершено преступление против общественного порядка. Эророс хуситару, фидес хаеретика. Разврат и светотатство, кримен, гущицкий грех, еретические посулы, преступление. Следствием установлено, похоже, сказал поднявшийся на стременах урбангорн, сейчас здесь наглядно подведут итоги нашей дорожной дискуссии. На то смахивает взглотнул слюну Рейнванд. Эй, люди, кого казнить будут? Харетикав объяснил поворачиваясь мужчина с внешностью попрошайки. Схватили харитеков. Говорят, гусов или чего это вроде того. Не гусов, а гусонов, поправился с таким же польским акцентом другой оборванец. Жечь их будут за святотатство, потому как гусей причещали. Эх, темнота, прокомментировал стоящий по другую сторону телеги странник с нашитыми на плаще заветушками. По традиции паломники, отправляющиеся в святую землю, в Сантьяго да Компостелло, к могиле святого Якова, самое популярное в средневековой Европе место паломничества, или к местно чтимым святыням, отпускали бороду и облачались в паломническую одежду, коллиги, коричневый или серый плащ, греческую шляпу с весьма широкими полями, обыкновенно украшенную раковинами. Раковина, улитка, считалась символом паломничества. Иногда паломники нашивали улитки на плащи или использовали, собственно, не самые раковины улиток, а символическое изображение завитушки. Ну ничего же не знают. Ничего. А ты знаешь? Знаю. Хвала Иисусу Христу. Странник заметил танзуру плебана Гранчишека. Еретики зовутся гуситами. Оберётся это от ихнего пророка Гуса, а вовсе не от каких-нибудь гусей. Они гуситы. Значит, говорят, что чистилище вовсе нету, а причастие принимают обоими способами, то есть суп утракию с спеси по обоими видами. Потому и называют их утраквистами. гуситы, стоящие за умеренную социальную и политическую реформу церковной жизни в Чехии. «Не учи нас», — прервал Урбан Горн, — «мы и без того ученые». «Этих троих, спрашиваю, за что палить будут?» «Ну, этого-то я не знаю. Я не здешний». Вон тот поспешил разъяснить какой-то здешний, судя по испачканному глиной фартуку, каменщик. «Тот в позорном колпаке». Чех, гуситский посланец, поп-отступник из табора переодевшись пришлёпал. Людей на бунт подбивал, церкви жечь. Его признали собственные же ордаки, те, кто после 12 -го года из Праги удрали. А второй, Антоний Нельки, учитель приходской школы. Здешний сообщник Чеха-еретика. укрытий ему давал и с ним еретические писания распространял. А женщина Эльжбета Эрлихова, она совсем из другой как говорится бочки. По случаю за компанию мужа своего с любовником столкнувшись ядом отравила. Любовник сбежал. Если б не это, то ж бы на костёр зашёл. «Вылезла Ноня шила из мешка», — вставил тощий тип в фетровой шапке, плотно обтягивающий череп. «Потому как это ее второй муж, Эрлиховой-то. Первого, небось, тоже отравила, ведьма». «Может, отравила, а может, и не отравила. Тут бабка надвое сказала», — присоединилась к диспуту толстая горожанка в расшитом полукужушке. «Говорят, тот первый в усмерть запил. Сапожник был». «Сапожник, не сапожник, отравила она его, как пить дать, — припечатал тощий. Не иначе там и чары какие-никакие у дела пошли, ежели под доминиканский суд попала. Коли отравила, то и получила за дело свое. Верно, что получила».